Глава седьмая В ее комнату и показывает нам со Станиславом ее, как бы это сказать, амуницию, вооружение и прочий прикид. Причем, несмотря на тяжелое психологическое состояние, делает это Виктор Алексеевич с явной гордостью за свою дочурку. Я его понимаю, есть чем гордиться. Гуров только головой изумленно покачал, вспоминая вчерашнее свое впечатление от прикида Светочки Покровской. Да уж, согласился Станислав. «Один меч чего стоит, совсем как настоящий». «Он и есть настоящий, если ты этого не понял», – заметил Гуров. «Только тупой. Но если его заточить, то получится самый натуральный боевой меч». «Мало того, Петр, меч этот и сделан по тем старинным технологиям». «Каким? Ну, откуда мне знать? Я же не средневековый кузнец, в конце-то концов». «Но, насколько я понял, для них это вопрос принципа и престижа. Чтобы все было натурально, исторично, как тогда» или как у профессора изложено. И высшим шиком, высшим пилотажем считается делать все своими руками. Шить так шить, клепать так клепать и так далее. Еще раз. Только представь, Петр, сколько во все это нужно вложить. Труда, старания, знаний, денег, в конце-то концов. Так что если это называется игрой, то игра получается очень серьезная. Слышал я о подобных движениях, задумчиво отозвался генерал, но не предполагал, что... Действительно! Серьезное отношение. Да уж, не зорниться, нашей с львом пионерской юности, вставил Крючко. Очень, кстати, жалею, что ничего подобного тогда не было. Ох, я бы поучаствовал! Не сомневаюсь, рассмеялся Гуров. В роли огнедышащего дракона тебе бы равных не было. Теперь возьмем следующий аспект, которым Виктор Алексеевич гордится еще сильнее. Ну, сочинение Толкина, по его словам, Светлана знает близко к тексту. Но если бы только это Витя сам весьма основательно интересовался историей, особенно древнерусской. Так вот, он утверждает, что дочка с некоторых пор знает ее не в пример лучше. С тех самых пор, как дети Тумана и кто-то еще, кого они пригласили, ставили ролевую игру о крещении Руси Владимиром. Причем роль у Светланы в тот раз была не из главных. Некая добронега. То ли мамка, то ли нянька. Но девушка перелопатила громадную массу материала, обшарила всю сеть, Вечерами сидела в библиотеке, делала выписки и все такое прочее, чтобы быть на уровне. И в результате блестяще изучила предмет, так, что может при желании сдавать его хоть в аспирантуру из ТФК МГУ. «Прав, Виктор Алексеевич, что дочерью гордится», — решительно заключил генерал. «Я бы такой тоже гордился. И компания у нее отличная вырисовывается. Побольше бы таких игрунов. Глядишь, не так бы у нас из-за молодежной наркомании и преступности голова болела». И все же странное у них название – «Дети Тумана». «Почему Тумана?» «Ну, красиво звучит, романтично», – неуверенно предположил Крячко. И в этот момент у Льва Гурова в сознании произошло что-то вроде вспышки. Взгляд у него стал отсутствующим, погруженным в себя. Он на некоторое время как бы выпал из разговора. «Туман», – думал Лев. «Точнее, нечто извне словно бы подсказывало ему порядок мыслей». Туман, облако. По-гречески это будет Нефелос, а по-немецки Нибел, дети тумана. Батюшки, а ведь это Нибелунги получаются. Тут же потянулась ассоциативная цепочка. Рихард Вагнер, песнь о Нибелунгах, золото Рейна. Всплыл из памяти вчерашний разговор со Станиславом о сиренах. А кто это расчесывает свои золотые косы на скале над Рейном? Лорелея расчесывает золотые волосы золотым гребешком и поет свою смертельную, терующую песню. Самая сирена и есть, кстати сказать. Так что же, кодовая фраза про сирен не совсем случайно? Спросил он себя. Или как раз случайно, но относится к оговорочкам по Фрейду: Нибелунги, Золото Рейна, Лорелея, Сирены, которые выходят на бульвар. И в похищении каким-то образом участвовал кто-то из детей тумана? Эк тебя занесло, Лев Иванович. Нельзя же предаваться фантазии столь безудержно. Хотя почему нельзя, если для внутреннего использования? Очень даже можно. Но Кричко я об этих своих мыслях ни слова не скажу. Засмеет. Потому что, если я ошибусь, то буду выглядеть неприходимым дураком с параноидальным уклоном. Так, оставим в копилке. На будущее. Вдруг пригодится. А все же исключительно странное самоназвание. Если мне память не изменяет... Были пресловутые небелунги уродливыми и злобными карликами. Что здесь? Тонкая сама ирония? Желание подразнить понимающих людей? Или действительно слово красивое по душе пришлось? Генерал словно прочитал мысли Гурова. Он пристально посмотрел в глаза льву и спросил. Как я понимаю, ты предполагаешь, что в этой компании энтузиастов завелась паршивая овца? Некий стервец, который подставил Светланку, способствовал ее похищению? Или стерва? «Не вижу в этом ничего невозможного». Чуть промедлив и не совсем уверенно ответил ему лев. «И не в таких компаниях». «Хм, энтузиастов, подонки заводились. Вон среди двенадцати апостолов и то один Иуда нашелся». «Да, я понимаю, это весьма произвольное допущение, практически ни на чем не основанное, что называется нет хорошей жизни. Но мне просто не за что больше ухватиться. Весь мой опыт оперативника плюс моя интуиция свидетельствует». «Среди похитителей не могло не быть человека, близкого Светлане. Такого, который хорошо ее знал, и которого знала она. Но эти свои соображения я тебе уже излагал». «В таком случае, чего вы дождаетесь у моря погоды?» – раздраженно поинтересовался Петр Николаевич. «Надо было еще вчера выходить на детей тумана. Понятно, что предельно осторожно. Займитесь этим сегодня, не откладывая. По-моему, стоит пролегендироваться, скажем, Леве. Допустим, он журналист одной из центральных газет, и у него возникло желание сделать материал об этом интересном движении. У них есть кто-то старший, главный лидер. Практика показывает, что в самых раздемократических и ультраанархических организациях без лидера не обходится, хотя бы неформального. Вот с ним и нужно встретиться, посмотреть, что за человек. И если он у льва вызовет доверие, то проинформировать его о похищении Светланы, раскрыться, попросить о помощи. Речь ведь о человеческой жизни идет. Такой лидер должен неплохо представлять, кто есть кто среди них. Знать характеры, образ мыслей. Тогда, если предположение Гурова о причастности кого-то из детей Тумана к похищению подтвердится, можно будет попытаться этого негодяя вычислить. Или негодяйку. Гуров и Крячко переглянулись. Все, что сказал генерал, было совершенно верно. Вот только... Не так-то легко будет это сделать, Петр, грустно сказал Гуров. Ты, конечно же, прав. И копать в этом направлении нужно. Но не очень ясно, как их, этих детей, найти. То есть, удивился Орлов, в чем сложность? Есть такие дети тумана. Вот и выходите на них. Они своих визитных карточек Вите не оставляли, развел руками Гуров. Да, несколько раз заходили к ним в гости ее одноклубники. Виктор хоть дома не засиживается все больше на работе. С ними пересекался. Даже разговаривал о чем-то малозначительном. Одного он описал достаточно подробно. «Цыганистый красавец», словно из фильмов итальянского неореализма. Мечта старшеклассницы. Покровский на него внимание обратил потому, что Светлана тоже, как ему показалось, обратила. Несколько раньше. Классический комплекс отца взрослой дочери. Тип Вите не понравился. По его словам, было в поведении красавца нечто такое, излишне авторитарное. А дочка смотрит на него и явно млеет. Кому понравится но не по Витиному уже словесному портрету его искать. Постой, постой. Генерал чуть раздраженно покосился на клетку, из которой доносились могучие рулады капитана Флинта. Но есть же у Светланы записная книжка. Должны там быть имена, фамилии, телефоны и все прочее. Звать-то как цыганистого типа. Это хоть известно? Так то-то и оно, что они друг друга необычными именами называют, усмехнулся Гуров, а используют что-то вроде псевдонимов. И к тому же неустойчивых. Цыганистого типа Светланка называла? Не то Эльфруктом, не то Эльфрахтом. Витя точно не расслышал. Еще там Халборад был. Впечатляет? Меня тоже. Записная книжка у нее была, но найти мы эту книжку не смогли. Я склоняюсь к мысли, что она лежала у Светланы в сумочке, а значит, сейчас у похитителей, и нам недоступно. А то, конечно, не было бы проблем. Звоню я по некоему телефончику из книжки и прошу позвать Халборада. Тьфу! Язык ведь сломаешь. Пётр, не перебивай, пожалуйста. А ты, панк не регачи, как обкурившийся тинейджер. Переписку в традиционном смысле Светлана не вела. Всё по электронной почте. И адреса, и подписи на входящих там соответственные. В Азгелиад, Вильфячи замок, Келефрину. Мало того, всё под паролями. Компьютером в основном она пользовалась. Виктору этого добра и на работе хватает. Мы с позволения Вити скачали все её папки. Со вчерашнего дня над ними Димочка Лисицын трудится. Анализирует, пароли вскрывает. Возможно, выйдет на базу данных. При такой интенсивности обмена по e-mail должна быть база на адресатов и корреспондентов быть. Но пока не вышел. Хотя некоторые успехи у Лисицына есть. Он без успехов не может. Стиль у Димочки такой. Держи, вот, Петр Николаевич, ознакомься. Для лучшего понимания, чем дети Тумана занимаются. И почему с налета выйти на них вряд ли удастся. Придется потрудиться, извилинами пошевелить. И время некоторое потребуется. Лев протянул генералу стопку листов, распечатанных на лазерном принтере. Станислав Кричко посмотрел на генерала с явным сочувствием. «Садись ты, Лева», — укоризненно произнес он, обращаясь к Гурову. «Ты, Петр, осторожнее. Я вот в процессе ознакомления с этой штукой чуть умом не тронулся». Орлов недоверчиво хмыкнул, достал из кармана кителя очки. «Отчет по игре — последний шаг». Медленно прочел он, спотыкаясь на непривычных именах собственных, после чего посмотрел на льва с некоторой недоуменной растерянностью. «Вот-вот», кивнул Гуров, «автор отчета, это Света Покровская и есть, в одной из своих последних ипостасей. Ты читай, Петр Николаевич, очень познавательное чтение. И не слушай это трепло. Не все же такие психологически неустойчивые. Мне вот под конец даже понравилось. Меня больше всего умилило, рассмеялся неунывающий Станислав, что Виктор Алексеевич, сам того не ведая, в некие Диоры пролез. Я грешным делом сперва подумал, что это основатель французской парфюмерной фирмы. Генерал Орлов пожал плечами, поправил очки, которые выглядели на его лице очень чужеродно, и углубился в текст. В кабинете стало тихо, только шелестели страницы распечатки, да мелодично посвистывал капитан Флинт. Все верно. Те, кто думал, что благой свет создала Яванна, а Феонору осталось только приспокойно запихать его в кристалл, и вся проблема была в том, чтобы свет не просочился сквозь пальцы, сильно заблуждаются. Свет, горящий в Сильмариле Диора, был сотворен никем иным, как моим однокурсником Владиком М. Хорошо известный всем тип, вечный студент, но золотые руки. Владик как раз находился в скверном настроении по поводу того, что после очередной сессии его в очередной раз подхватили, пропинали, договорились и не дали покинуть родной университет. А тут я озабоченная будущей игрой, пристала как банный лист. Из чего бы мне сделать подсветку? Проблема и впрямь была нешуточная. Надо сказать, обычная электрическая микролампочка, помещенная позади любого хрустального стразика, давала слишком четкую ассоциацию с цивильной люстрой. И тут внезапно Владик, проникшись моей бедой, принес совсем необычную штуку. Ярко-голубой светодиод. Я влюбилась в этот сельмарил с первого взгляда. Петр Николаевич забавно морщил лоб, пытаясь разобраться в незнакомых терминах и реалиях. Но читал медленно, вдумчиво. Еще два листа распечатки, еще один. Ага, вот что-то в этом диковатом тексте привлекло внимание генерала. Полигон в этом году попался чудесный, хоть и суховатый. Какой вид открывался из гаваней с высокого берега Чертановки. Для всех лагерей удалось выбрать полянки по вкусу. И тут-то я обнаружила, что в Даряте не построено еще ничего. Орлов явно устал от такой непривычной работы. Тяжелые вздохи срывались с губ генерала все чаще. Но всему наступает конец. Вот предпоследняя страница. Вот и последняя. Уф! В итоге об этой игре я могу сказать следующее. Несомненно, было немало хороших моментов. В том числе лично для меня. Красивых. Сильмарил, освещающий дорогу в гавани. Игровых. Два-три разговора. Снела с Нелос, Гэрректом, Светлячком. Отчасти переездных. Выносы. Но при всем том, насколько я после прошлой игры осталась очень довольна А. Общим духом. Б. Собственным отыгрышем роли. В. Своим возлюбленным. И Г. Своим врагом. Настолько я в этот раз недовольна всеми четырьмя пунктами. Надеюсь исправить все в будущем. Хельке Эльвинг. Дочь Диора.